Глава шестьдесят девятая «Бухта о И бесшумно выгребали, куда требуется весла, и девятихвостка все еще мирно гудела, навивая круги в опытнейшей руке великого дузека, ибо расстояние покуда никак не позволяло ее добросить. И созданные из кожи черверылы охотничьи пироги все ближе сходили свою боевую дугу, смыкая ее в петлю. Так что все шло по плану. И вдруг в мире родился звук. и все как бы остановилось, зависло в предчувствии, ибо не так давно не тонущий избранник браник обеих огненных рыб уже слышал такой звук. Правда, то было не в воде, на суше. Тогда мгновенно погибли сразу пятеро допущенных, очень опытных воинов, многократно совершавших набеги за высоким мясом. Более того, уже не раз, а целых два, успешно проникающих вплотную, к охраняемым ряженым сросшимся китам. Кстати, именно те рейды, а вовсе не предыдущие, с похищением ряженых и отрыванием у них языков, и уж тем более ни слова шамана, убедили Дузека в выполнимости задуманного. Ведь очень расторопный разведчик и охотник Тулулука Маленькое Ухо сумел подкрасться к самому живому киту и ковырнуть его заточенным акульим зубом, И тогда выяснилось, кожа огромных сросшихся плавниками китов, хоть и не похожа на кожу обыкновенных китослонов, но все-таки не сделана из скалы, а вполне сносно прокалывается, то есть вполне подвластна не только девятихвостке, но даже и пятихвостке, применяемой самыми молодыми метателей. Тот звук, долгий протяжный свист, после которого образовалась туча, убивающего тумана и огня, и рассыпались на куски пять воинов-разведчиков, породили тогда стоячие хоботы, лежащих на берегу китов. Оказывается, они умели то, что когда-то в далекие героические времена порождала большая плавающая скрупой и скала ряженных. Но ведь шаман Чажеек убедил его, что сросшиеся слоны-киты могут сделать такое только лежа на суше, а в воде хобот-плавник нужен им для плавания. Значит, Он все-таки обманул. Невиданные досели то слоны умели рождать этот страшный свист и сейчас тоже. И значит... Да, туча убивающего тумана и огня снова образовалась. Правда, теперь она стала не огненной, водяной. Нечто свистящее плюхалось начале между волн, на маленькое-маленькое мгновение порождая надежду, что это уже и все. Но потом уже оттуда, из-под воды вырастало нечто большее, чем-то сходное с бьющим в воду в хвостом черверыла. Горе тем китобоям, чья пирога попадает под этот хвост или подкидывается им вверх. Но вот здесь сейчас было еще хуже. свист оборвался, и из спокойной, непотревоженной умелыми веснами воды сразу взлетел не один, а целый десяток невидимых хвостов. И тогда вовсе ни одна неудачница пирога, чей экипаж чем-то провинился перед огненными рыбами, а сразу десяток боевых пирог подскочили кверху или ухнули в глубину. И так везде, тут, вблизи и по дальнему загибу охотничьей дуги. И увидевши это, сразу как бы обозревши все восемь сторон света одновременно, Дузек, не тонущий, тут же понял, что это уже все. Совсем, совсем не требовалось, более это глупое, еще до сей поры навивающее круги девятихвостка, Ее было не добросить, и даже если бы добросить... Это была слишком смешная игрушка, против повторно встающей на дыбы воды, против разбегающихся в стороны волн, запросто опрокидывающих пироги, даже без участия невидимых хвостов. Даже против свиста она была глупостью, ибо грохочущие водяные горы уже скушали тот свист, не позволили слышать и ужасаться ему вновь. ибо хвосты невидимки желали бить людей и лодки в грохоте, достигшем уровня тишины. И обозревший весь мир, великий вождь Дузек, избранник обеих огненных рыб, обозревший его вовсе не глазами, ибо он не вертел голову туда-сюда, как это делают растерянные женщины, уже понял, что в совсем короткое время столь короткое, что может быть просчитано только с помощью пальцев рук. Все его допущенные к охоте, длинные, превратятся в закуску для помощников медузы-бездны, акул. Девятихвостки, семихвостки и прочее всякое уже не имели никакого значения. Их время миновало. И сейчас можно, наверное, только выбирать. Умирать в панике, все еще размахивая бесполезными веревками и зубами, или стойко, с презрением, скрестив руки на груди и глядя в лицо стоящей поперек бухты смерти. Однако имелась еще одна возможность, которую эти спрятавшиеся в раковину кита ряженые совершенно не приняли во внимание. Совсем рядом на дне пироги Дузека возлежала готовая к употреблению шипящая палка. Ведь ряженые были глупы, они совсем не знали, что Дузек не тонущий, не поленился несколько раз потренироваться с палкой и научился попадать. То было очень простое дело, доступное, по-видимому, не только вождю, а даже не прошедшим школу взросления юношем он остановил все еще вертящуюся зачем-то девятихвостку небрежно даже грубо как никогда не делал бросил ее к ногам затем он нагнулся и уже пружиной распрямился снова ибо теперь в его руках наличествовало настоящее оружие можно было совсем без усилия заставить шипящую палку поразить вставшую над волнами бочину кита Но он уже знал, куда требуется целиться в первую очередь. Там, в вершине замерзшего костью хобота плавника, хорошо наблюдались маленькие, суетящиеся ряженые. Что с того, если там виднелись только головы и плечи? В них все равно требовалось попасть, ибо это было единственное, чем его родное, срезаемое сейчас под корень племя, могло возразить на аргументацию поселившихся внутри китов ряженых. Большие волны, рожденные столбами воды, еще не успели накрыть пирогу дузека, а гребцы все еще мерно, несмотря ни на что, опускали и поднимали весла, ибо работающий метателем вождь до сей поры не скомандовал что-то иное. А потому все еще получалось спокойно и даже весело прицелиться в верхнюю точку окостеневшего хобота. Потом он надавил хитрую маленькую клавишу. И вначале он давил ее с радостью, а затем с растерянностью. Он давил и давил, и уже понимал, что все зря. Подал рычажеек, снова его облапошил, специально, намеренно не предупредил. Это сволочное оружие ряженых оказалось заколдовано от стрельбы по своим. И тогда, впервые после окончания школы взросления, а может быть и вообще впервые в жизни, глаза выбранного толстой огненной рыбой брызнули слезными каплями.